Глава пятая. Строгие машины. Когда стоял снег, на аэродроме подсохло и все испытания по теории были сданы, мы после утренней зарядки, веселые, довольные, и чуть волнуясь впервые вышли на летную практику. У ангара стояли УТ-2, самолеты уже были распределены. К нам подошел инструктор и сказал, как всегда, коротко и внушительно. Предупреждаю, УТ-2 более строгая машина, чем ПО-2, поэтому, готовясь на земле к полетам, Будьте еще внимательнее и дисциплинированнее. Через несколько дней мы приступили к ознакомительным полетам в зону. УТ-2 в воздухе гораздо послушнее, чем ПО-2 и требует более точных и строгих движений. Тачкин любил слово «расторопный» и часто говорил нам «расторопнее будьте, расторопнее». В воздухе он преображался. Движения становились быстрыми, но плавными и точными. Мне вначале казалось, что УТ-2 трудно освоить и очень долго придется тренироваться. Мы давно не летали, к тому же на УТ-2 сперва чувствовали себя как-то непривычно, над головой уже не крылья, как на ПО-2, а бездонное небо, и всего тебя охватывает чувство пространства, бескрайних далей. Но прошло немного времени, и Тачкин сказал мне, как когда-то Кальков, полетите самостоятельно. Я был удивлен, не ожидал, что так быстро получу разрешение на самостоятельный полет. Влез в кабину, немного волнуюсь. Сначала слегка уклонился от направления, но постепенно движение становилось увереннее. Полет провел по всем правилам, как учил инструктор. Когда я вылез из кабины, инструктор сказал, летали хорошо, но все же вначале допустили ошибку, учтите это. Только сейчас вспомнил я об этой своей ошибке, о том, что уклонился от направления. В воздухе некогда было думать об этом. Надо было учесть замечания инструктора и продумать свои действия в полете. На следующий день вылетел Коломеец. Вскоре инструкторы сами стали тренироваться на учебно-тренировочном истребителе. И мы начали проводить учебные полеты на ути 4 УТ-2 уже был освоен. УТ-4 мне казался грозным, строгим и неприступным. Во время первого полета с инструктором я многое не понял в его действиях. Не успел уследить за ним, как тогда, при первом полете на ПО-2 в аэроклубе. Управлять УТ-4 надо было быстро, четко, и я не был уверен, смогу ли освоить технику пилотирования на нем. Поэтому особенно тщательно относился к наземной подготовке. К первому полету готовился с тревогой, однако полет оказался будничным. В воздухе я не испытал ни напряжения, ни волнения. Машина отлично слушалась меня. И вот, наконец, начинаем проводить наземную подготовку на боевых самолетах-истребителях И-16. Мы думали, что на них будут тренироваться только инструкторы. Но неожиданно для себя я самостоятельно вылетел на этом боевом истребителе. Я сделал три провозных полета на УТ-4. Дав несколько указаний, инструктор вдруг сказал мне, «Подготовьтесь, сегодня вы летаете самостоятельно на И-16». Не помню себя от радости и волнения, я пошел к самолету. Когда влез в кабину, успокоился, сосредоточился. Вырулил на линию исполнительного старта. Чувство ответственности за боевую машину росло с каждой секундой. Осмотрелся, поднял руку и получил разрешение на вылет. Дал газ. Самолет словно сам понесся. Я даже немного растерялся. Оторвался от земли. Не успел оглянуться. Высота 300 метров. Собрался с мыслями, сделал круг над аэродромом. Захожу на посадку. Земля приближается быстро. Самолет строгий. Не прощает ни малейшего упущения. Я сел в притирку около посадочного знака. Даже финишор убежал. Во втором полете уже гораздо спокойнее и смелее держал управление. Когда приземлился, ко мне подошел Тачкин и пожал мне руку. Поздравляю, летали отлично. Но с этой машиной надо быть повнимательнее. На И-16 начали вылетать и другие курсанты. Тачкин поставил передо мной еще более сложную задачу. Я ее выполнил. И довольный, раздумывая о том, как хорошо меня слушается машина, Какая появилась во мне уверенность, захожу на посадку. Приземляюсь. И вдруг в конце пробега мой самолет разворачивается. Задеваю крылом за землю. Стоп. Рулю, посматривая на крыло. Как будто все в порядке, но на душе скверно. Стыдно будет в глаза инструктору смотреть. Вот что значит ослабить внимание. Оно нужно и тогда, когда ты уже приземлился и заруливаешь на стоянку. Вылезаю с самолета медленно и не снимая шлема и парашюта, стою. Тачкин и курсанты окружили самолет, рассматривают крыло. Инструктор окидывает меня холодным взглядом и говорит негромко, но так, что всем слышно. Что ж, зазнался, видимо. Пора, кажется, знать с той секунды, как вы сядете в самолет и до того, пока вы вылезете из него, вы не имеете права ослаблять внимание. Самолет не терпит небрежного отношения к себе. а и 16 в особенности. Курсанты поглядывают то на Тачкина, то на меня. Знаю, что им за меня неловко и чувство вины во мне растет. Сейчас, кажется, убежал бы с аэродрома, куда глаза глядят. Урок поучительный, хотя и тяжелый. Мне не хватает того, что дает опыт, умение распределять внимание, той слитности пилота с самолетом, который не позволяет делать ничего лишнего и заставляет делать все вовремя. Несколько дней я не мог успокоиться, не мог простить себе, что допустил ошибку. Она запомнилась мне надолго. И с той поры я стал внимательно следить за своими действиями до последней секунды полета.